Глава 32. Габи. На празднике я не задержалась. Хватило и того, что увидела. Рабелла взяла Леона за руку и потащила в танцевальный круг. С фальконты все как с гуся вода. Я так и не поняла, догадался ли он, что я в бешенстве. Сделал вид, что ему все равно? Или ему действительно все равно? Наверняка последнее. Леон влился во всеобщее веселье, улыбка не сходила с его лица. А у меня на душе кошки скребли. Он добился чего хотел, поцелуя неприступные заучки, и с радостью переключился на других. Сколько девчонок в кране вилье, целовать не перецеловать. Я не стала дожидаться, когда он перейдет к делу. Арабелла пожирала его взглядом, пока они кружили в хороводе вокруг костра. Почему так больно от мысли, что я для Леона всего лишь галочка в его списке побед? Уйду и не обернусь. Пусть делает, что хочет. Впрочем, Фалькон-то и не нуждался в моем разрешении. И все равно оглянулась. Ровно в тот момент, когда Леон жадно впился поцелуем в губы какой-то девицы, издалека и не разглядеть, с кем милуется. Еще одна галочка, Леон... «Да ты сегодня в ударе!» Мысленно поздравила я его со всей язвительностью, на какую была сейчас способна, а сердце разбивалось на тысячу кусков. Проклятие! Всю ночь я проворочилась, ненадолго соскальзывая в сон. Лучше бы совсем не спала. Ведь стоило закрыть глаза, как я снова попадала в объятия Фальконте. Я вышла из дома далеко за полдень, отправилась набрать воды. Деревня будто вымерла. Так тихо в это время здесь никогда не бывало. Жители отсыпались после ночных гуляний. У колодца я оказалась не одна. Раздетый по пояс Вита как раз опрокидывал на голову ведро ледяной воды. Он встряхнулся, собрал пригоршнями воду с кудрявых волос и обернулся. Смазливую физиономию внука бабки Мины украшал синяк на пол лица, так, что глаз заплыл, превратившись в узкую щелку. Я потянулась диагностическим заклятием, хотя я не пользовалась им с тех пор, как сдала экзамен по военно-полевому целительству в прошлом году. Оказывается, помнила. «Давай полечу», — предложила я незадачливому Вита. «Удача вчера была явно не на его стороне». Сначала я его на задницу усадила при всех, а теперь вот кто-то физиономию разукрасил. Я отчасти ощущала вину за его неудавшийся вечер, потому и предложила помощь. «Убери руки!» — огрызнулся он. «Кто тебя так?» — не сдержалась я. Он усмехнулся. «Пробегал тут один, залетный, Да крылья-то мы ему пообломали. Будет знать, как девок наших... Хм. Он заткнулся, поняв, что и так наболтал достаточно. Я уставилась в удаляющуюся спину Вита, переваривая услышанное. Он говорит про Леона. В каком смысле крылья пообломали? Не верю, что даже несколько парней выстояли бы против мага. Леон, следует признать, получше меня управлялся с боевыми заклинаниями. Еще бы. Его с детства готовили в боевики. Они бы его не одолели, если только Леон не сдержал магию, чтобы не покалечить гражданских. Тревога ужом вползла в душу и прочно там обосновалась. Хорошо, что до дома бабки Салы два шага. Я взлетела на крыльцо и забарабанила в дверь. Хозяйка открыла не сразу. Видно, я подняла ее с постели. «Позовите ли она?» Не стала рассусоливать я. «Так нет его?» Пожала плечами бабка Сала. Я вернулась под утро, дверь в комнату нараспашку, а постель пуста. Может, не вернулся еще? Да что ему сделается? Дело молодое. Последних слов я почти не слышала из-за бешено колотящегося сердца. На всякий случай, дождавшись, пока хозяйка закроет дверь, Подкралась под окно комнаты Фальконте, но бабка Сала не обманула. Да и зачем ей? Сбитая постель, которую аккуратист Леон не застелил, напугала еще больше. В каком он был состоянии и куда делся? Бросив ведро у калитки, я побежала к старости. «Да на рыбалку он ушел!» Заявил мастер Фабри таким беспечным тоном, что сразу стало понятно. Он не договаривает. «На рыбалку? Вот так внезапно? Вчера не собирался?» Староста потер лысину, как делал всегда, когда нервничал. «Он хоть цел?» — прямо спросила я. «Руки-ноги на месте?» «Да что с ним сделается?» «Крепкий парень. Через неделю все заживет, как на собаке». «Великие семеро!» — выдохнула я, представив себе избитого Леона который уполз в лес залечивать раны, лишь бы в таком жалком состоянии не попадаться мне на глаза. Срочно нужно его отыскать. После драки на пике эмоций человек может не разобрать, что он серьезно покалечен. Воображение упрямо рисовало несносного фальконта от метеленного до синевы. «Куда он пошел?» «Так не знаю». Развел руками староста. «Здесь у нас всюду рыбалка хороша. Леса зверьем кишат, реки рыбой, а все из-за родника чудодейственного. Я не дослушала до конца. Мне и в первый раз лекции про родник с живой водой хватило. Это мне никак не поможет отыскать Лиана. Что же делать? Он мог отправиться куда угодно, выйти за околицу да брести, куда глаза глядят». Он вряд ли пользовался путеводной нитью. Да если бы и пользовался, заклятие бы уже и стаяло. Но на всякий случай я закинула бредень, который вернулся пустым. Значит, либо ли он не задействовал магию, надеюсь, не потому что валяется без сознания, либо ушел так далеко, что бредень ее не зацепил. По всему выходило, что разыскивать Фальконта сейчас – Это как искать иголку в стоге сена. «Да придет он, никуда не денется», — уверил внутренний голос. «Староста вроде не выглядит испуганным, а ведь он за практикантов отвечает». Я вернулась домой и занялась обедом, но места себе не находила. Староста не целитель, а Леон ясно дело не показал, как ему плохо. Где его носит этого кордисова Леона? Из рук все валилось так что я два раза порезалась, пока чистила морковку. Я заставила себя поесть, понимая, что силы понадобятся. Может, голос разума прав, но я успокоюсь только тогда, когда увижу Леона своими глазами и удостоверюсь, что с ним все в порядке. В этот раз к выходу в лес я, по примеру Леона, отнеслась ответственно, взяла с собой хлеба, мясо, Воды, нож. Пока я собиралась, пока сбегала к дому бабки Салы, чтобы попросить вещь Леона для поискового заклинания, день начал клониться к вечеру. Еще долго будет светло, но лучше поторопиться. «Вот, держи рубаху, пойдет? спросила хозяйка дома, сунув мне в руки смятую рубашку Леона. На стуле валялась. «Чистая? Чистая не подойдет. Я сунула нос в ткань и вдохнула запах горьких трав и чуть-чуть дыма. Сердце заполошно затрепыхалось от одного этого знакомого аромата. «Я очень зла на тебя, Леон, но, пожалуйста, пожалуйста, великие семеро, пусть с тобой будет все хорошо».